Глава 61. Оля слышала, сказанное за стеной, только, в отличие от Мирука и герцога, не видела того, что там происходило. В тот момент, когда сестры Девинг показали лорду Редвигу истинную сущность, Русфийц обернулся и остро посмотрел на нее, стоящую сразу за ним. Я буду ломать стену. Еле слышно шепнул мужчина одними губами. Прошу тебя сильно не геройствовать. Держись меня, хорошо? «Инициативу не применяй по отношению к прислужницам мрака. Они слишком сильны, а ты неопытно. «Чего раскомандовался?» — проворчала девушка, хотя признавала, что мужчина прав. «Я такой же сильный маг, как и ты». «Я твой муж», — процедил Мирук. «Поэтому, как ты выразилась, командую». «Не дашь об этом забыть», — язвительно заметила Оля, понимая, что спорит скорее от страха, а не от желания уколоть мужчину. С тех пор, как ее за ногу схватила тварь из древнего океана, страх будто комом застрял в горле, иглой застыл в сердце и не уходил. Оказалось, что сталкиваться с магами и людьми, пусть с оружием, пусть с огнем, на деклетах или в рукопашную — это одно дело, другое — столкнуться с чем-то потусторонним, непонятным. Жуткие сестры Девелинг, умные, жестокие и коварные, о которых бы на ее родной земле сказали, что они продали души дьяволу, вызывали у девушки омерзение и страх. Землянка очень не хотела, чтобы этот страх заметил кто-нибудь из мужчин, особенно навязанный муж. Мирук сверху вниз уставился на нее тяжелым взглядом. Девушка упрямо не отводила свой. «Командир нашелся. Муж он, надо же. Можешь сканировать сколько захочешь». Русфейц нахмурился, властным движением притянул к себе изумленную девушку, обнял на глазах ушокированных мужчин и уткнулся лицом в макушку. Вдохнул запах волос и замер. «Ты пахнешь страхом», — прошептал он. «Ты не должна бояться. Ты темная Норнеса, сильная и умная. Я не дам тебя об этом забыть, буду рядом. В обиду тоже никому не дам. Особенно этим тварям, всех уничтожу». — Нашел время для нежностей, — проворчал герцог Мортимер с недоумением, обернувшись на парочку. — Аринский, ты спятил. — Найдешь с вами это время. — Отпусти. Оля решительно выбралась из объятий, смущенное поведение мужа, а еще больше его словами. Как он догадался, что она боится? Мирук отпустил ее, но взгляд стал хищным. Он сощурился, отчего глаза превратились в черные щелки и плотно сжал челюсти. — Ты нравишься мне? С нажимом произнес он, не отрывая взгляда от изумленных глаз жены. «Не знаю. Мои чувства — это действие брачного браслета или твое личное действие на меня. Пока некогда с этим разбираться. Но я беспокоюсь за тебя и не хочу, чтобы ты пострадала, ясно?» «У тебя температура, что ли? Нравлюсь я ему. Придумал тоже». «Ты необыкновенная. Смелая, добрая, благородная девушка», — торопливо продолжил русфейц. Я не хочу другую жену. Точно температура. Рассердилась землянка, вспыхнув от неожиданного признания. Николас Червинг и русфицы с огромным интересом слушали признание Мирука. Эти суки натравливают твари мрака на Редвига и Эрика. Вдруг гневно процедил герцог Дарвик. Они предатели. Но такой смерти я им не желаю. Ломай стену уже, влюбленный. Надо попытаться спасти двух идиотов. Мир замер на мгновение, а через секунду перед всеми стоял уже темный Нарнес. Мужчина будто стал больше. Черты лица заострились, зрачки слились с белками. Маг направил разрушающую магию на стену, отделяющую их от сестер Девлинг. «Я не знаю, могут они выпить темных Норнесов или нет», — быстро зашептал он. «Поэтому прошу тебя быть осторожной. И помни, что наша магия способна на многое, потому что темные Норнесы ранее были стражами мира». Охраняли его от поползновения мрака и его слуг. Мирук с герцогом резко отстранились от стены, та обрушилась, рассыпавшись в мелкую крошку. Обращайся уже. Не тяни!» — Зло прошипел русфиц, и Оля тоже призвала темную магию. Две блондинки с уродливыми лицами уставились на них яростными взглядами. Жуткие тени, словно состоящие из серо-черного дыма, клубились вокруг них, то принимая уродливые человеческие очертания то вновь расползаясь вокруг ног. «Какая приятная неожиданность!» Зло усмехнулась Эмили Девлинг. «Маги! Живые, сильные, полные жизненной энергии!» Оля уставилась сначала на жутких девчонок, а затем на пол, где лежали в неудобных позах два мужских тела, бившиеся в судорогах, в которые буквально всосали щупальцами мерзкие чудовища. Герцог Дарвик и Николас бросились к мужчинам на помощь. Мирук настороженно застыл перед женщинами, внимательно отслеживая каждое движение. Оля замерла за ним. Русфица по бокам от нее. «Так даже интереснее», — шепнула Эмили, жестко улыбаясь. «Посмотрим, насколько вы сильны, темные Нернессы. Она властно посмотрела на сестру. «Эми, я здесь разберусь с нашими неожиданными гостями, а ты действуй. Ты знаешь, что делать». «Не хотят по-хорошему, значит, будет по-плохому». «Как скажешь, Эмили», — кивнула Эмма Редвик. «Не задерживайся надолго». Леди Редвик почти мгновенно исчезла из комнаты, словно молния промелькнула перед глазами Оли и Мирука. Оля мрачно уставилась вслед исчезнувшей, а Мирук вспыхнул магическим огнем, наступая на Эмили Девелинг, поудобнее захватывая черные мечи, появившиеся у него в руках. — Нужно остановить эму Редвик. Потом может стать поздно, — процедила землянка. Ей уже не было страшно. Перед мируком теперь стояла собранная и уверенная в своих силах женщина-воин, темная Норнесса. — Вместе. Русфилец недовольно мотнул головой, отпинывая ногой тварей, набрасывающихся на него. Оля прикрыла его спину, разрубив пополам потустороннее чудовище. — Она права, — вмешался герцог Мортимер. Я пойду с внучкой и лордом Червингом. С тобой останутся твои люди. Нельзя отпускать Эмму. Втроем они бросились вслед за сбежавшей темной. Слушай себя и поймешь свои возможности. Мирук не сводил взгляда с уродливого женского лица, но кричал вслед жене. Мужчина жестко усмехнулся, с брезгливостью сбросил с себя тварей. Он внимательно наблюдал за приближающимися к нему новыми чудовищами, бросив своим людям по черному мечу. «Ими можно уничтожить их», — подсказал, а в руках появился черный лук. Темные Нарнессы всегда были стражами мира. Глаза мужчины ярко засветились. «Стражи оберегали мир от таких существ, как ты. Этот лук создан специально для тебя». «А ты создан специально для меня, так как силы в тебе немерена, как я люблю». Эмили Девлинг зло усмехнулась и бросилась на мужчину. Она все время ускользала, эта жуткая Эмма Редвик. Ее тонкая изящная фигура, окутанная тьмой, передвигалась с бешеной скоростью. Герцог и Николас не могли так же быстро двигаться, в отличие от Оли, в результате чего землянка в одиночку старалась не потерять след темной. На безлюдных улицах крепости иногда встречались одинокие фигуры людей. Эмма не пропустила ни одной, забирая себе жизненную силу несчастных, увеличивая свои силы. Несколько раз она натравливала на следующую за ней норнесу питомцев, но девушка интуитивно чувствовала, что предпринятие каким пользоваться оружием, и расправлялась с ними, заставляя тех жалобно завывать. Оле пришла замечательная мысль призвать деклета. Она ментально призвала нескольких, так как решила, что, может быть, дед и Николас, Тоже воспользуются их помощью и нагонит ее. И Мирук тоже. Мелькнуло воспоминание, когда он признался, что она ему нравится. «Бредил, что ли?» – вздохнула девушка. Она решила после подумать о странном поведении мужа. Сейчас ей было не до этого. На деклете Оля догнала Эмму уже далеко за городом. В руках она крепко сжала лук из древнего дерева. Интуиция и память подсказали материализовать именно его. «Дендрон?» Из его молодых ветвей шукши дарили ей венок. Из него был сделан магический лук. Именно его стрелами можно уничтожить тех, кто отдал душу мраку. Девушка вдохнула, выдохнула, прицелилась, а Эмма Редвиг вдруг обернулась, будто почувствовав угрозу. Неуловимо одним быстрым движением темная создала между собой Нернеса и стену из тьмы и усмехнулась. Оля никак не могла преодолеть эту стену, которая оказалась во все стороны бесконечной. А Эмма с довольной усмешкой наблюдала за действиями соперницы. Из тьмы стали выползать твари и направляться к городу. Землянка осознала, что не сможет остановить их, и запаниковала. Но уже в следующее мгновение заставила себя успокоиться, не беситься, и ее сразу осенило. «Милые, малыши, нужно остановить твари мрака и темную ведьму». Из леса, со стороны Эммы... Стали выпрыгивать шукши и бросаться на леди Редвиг, отвлекая ту от ее темного колдовства. Из глубин памяти Оли всплыло древнее заклинание. Девушка забормотала его, и стена из тьмы, медленно и словно не желая, этого развеялась. Эмма грязно выругалась, пустила в девушку плотное темное облако, от которого та еле уклонилась. Тогда Эмма отбросила от себя маленьких защитников леса. «Глупо было отдать тебя русфицам. С ненавистью прошипела темная. «Нужно было сразу уничтожить». «Кишка тонка меня уничтожить», – в ответ процедила землянка. Она услышала шум крыльев и увидела, как к ней на деклетах подлетают герцог Дарвик, Николас и несколько незнакомых гвардейцев. «Леди Редвик выпустила в город своих питомцев. Нужно поймать их», – Оля пристально посмотрела на деда. «Вот, ими можно убить их». Девушка протянула острые кинжалы из черной стали. Герцог Мортимер Дарвик направил людей во главе с Николасом в город, сам же остался с внучкой. Эмма Редвик вдруг замерла, словно прислушивалась к чему-то. В следующее мгновение уродливое лицо женщины скривилось, будто в судороге. «Нет!» Она выглядела потрясенной. «Нет, только не это! Эми, нет!» Оля в изумлении разглядывала беснующуюся женщину, а герцог нахмурился. «Твой муж уничтожил мою сестру!» — завизжала Эмма. «Я не чувствую ее!» Темная вздрогнула, встрепенулась и резким движением окутала соперницу и герцога кольцами тьмы, будто в стальные обручи заключила. «Попробуй выберись, высокомерная дрянь!» — с ненавистью прошипела леди Редвиг, уставившись на Мортимера Дарвига. «Смотри, сволочь, как будут гибнуть твои люди, твой остров, а ты ничего не сможешь сделать. Я не смогла помочь моей Эмме. ты тоже не сможешь никому помочь. Я начну, Вилгел закончит. Он поймет по брачной татуировке, что Эмми мертва, значит, он свободен от клятвы и сотрет твой домен с карты мира». Как в фильме ужасов, темная колдунья подняла руки вверх и закричала, призывая тьму. Оля вспыхнула огнем, словно факел, магией разрывая кольца из тьмы. Пылающей рукой она разорвала кольца герцога, подняла упавший лук и выстрелила в Эмму Редвиг. Нернеса видела, что попала. Знала, что Эмма должна сгореть в магическом огне, но та, вопреки всему, с бешеной скоростью двинулась в обратном направлении, к лесу, а не к городу из-за стен которого уже слышались звуки боя. Через некоторое мгновение Оля увидела, что лес вспыхнул, словно спичка. Эмма Редвик умирала, с жутким воем проклиная все и всех, и пыталась как можно больше навредить ненавистным дарвиком. «Сумасшедшая баба!» Зло закричал Дарвик, выхватывая у внучки лук, направляя его в сторону сбежавшей темной. «Сейчас сожжет все живое, огонь пойдет на город, ветер в его сторону!» Черные стрелы со свистом полетели в сторону Эммы, которая хохотала страшным жестоким смехом.